Глава пятая. Семейство Жуайес. Каждое утро в любое время года, ровно в восемь часов, новый почти необитаемый дом в одном из отдаленных парижских кварталов оглашался криками, возгласами, серебристым юным смехом, звеневшим на пустынной лестнице. «Папа, не забудь мои ноты! Папа, шерсть для вышивания! Папа, купи нам булочки!» а снизу раздавался голос отца. «Я-я, принеси портфель!» Подумайте только, он забыл портфель. Во всем доме поднималась веселая суета, беготня прелестных девушек с заспанными мордочками, с растрепанными волосами, которые они на ходу приводили в порядок. Это продолжалось до того мгновения, когда весь выводок, склонившись над перилами, звонко посылал прощальный привет Маленькому старому человечку, чистенькому, гладко причесанному, румяному, худощавая фигурка которого исчезала, наконец, из виду за поворотами лестницы. Господин Жуаес отправлялся на службу. После этого вся стайка, выпорхнувшая из голубятни, быстро поднималась на пятый этаж и, заперев входную дверь, теснилась у открытого окошка, чтобы еще раз взглянуть на отца. Старичок оборачивался, обменивался с дочерьми воздушными поцелуями. Потом окно закрывалось. В новом безлюдном доме водворялась тишина, только вывески, раскачиваемые ветром гулявшим по недостроенной улице, плясали бешеную сарабанду, словно развеселившись от всей этой суматохи. Несколько минут спустя Фотограф спускался с шестого этажа, чтобы вывесить у дверей свою витрину, всегда с теми же снимками, на которых был изображен старичок в белом галстуке, окруженный своими дочерьми в самых разных позах. Затем фотограф поднимался к себе, и по внезапно наступившей тишине после недолгого утреннего оживления можно было предположить, что отец и его барышни возвратились в рамку с фотографиями, где и оставались до вечера неподвижные и улыбающиеся. От улицы Святого Фердинанда до банкирского дома Эмерленг и сын, где служил господин Жуаес, надо было идти около часа. Господин Жуаес шагал, не поворачивая головы, держа ее прямо, словно боясь, помять чудесный банти галстука, завязанного дочерьми, или сдвинуть шляпу, надетую их же руками. И если старшая, такая заботливая и предусмотрительная, поднимала, когда он выходил из дому, воротник его пальто, чтобы предохранить отца от проклятого сквозняка на перекрестке. Господин Жуаес даже в очень теплые дни не опускал его до самого банка, подобно тому, как любовник, вырвавшийся из объятий возлюбленной, не смеет пошевелиться из боязни, рассеять опьяняющий аромат. А вдовев несколько лет тому назад, этот почтенный человек жил только для дочерей, думал только о них, совершал свой жизненный путь, окруженный белокурыми головками, которые витали вокруг него, словно ангелы на картине, изображающие. Успенье Божьей Матери. Все его желания, все его планы сосредотачивались на его барышнях. Мысль его беспрестанно возвращалась к ним, сделав порой большой круг, потому что господин Жуаес, вероятно, из-за своей короткой шеи и маленького туловища, где кипящая кровь совершала оборот в один миг, был одарен изумительным, богатейшим воображением. Мысли кружились у него в голове с такой же быстротой, с какой пустые колосся кружатся в грохоте. На службе цифры своей положительности приковывали его внимание. Но на улице его мозг вознаграждал себя за служение этой безжалостной профессии. Привычный процесс ходьбы, поизученной до малейших подробностей дороги, предоставлял полную свободу его воображению он придумывал такие необычайные происшествия, каких хватило бы на два десятка бульварных романов. Если, к примеру, господин Жуаес, идя по правой стороне улицы предместия Сан-Тоноре, он всегда держался этой стороны, замечал тележку прачки, несшуюся во весь опор, причем лошадью правила крестьянка, а ребенок ее, сидя на тюке с бельем, Слегка наклонялся, добряк в испуге кричал, «Ребенок! Смотрите за ребенком!» Голос его терялся в стуке колес, и лишь таинственное провидение слышало его предостерегающий возглас. Тележка проезжала мимо, с минуты он провожал ее глазами, потом продолжал свой путь. Однако драма, возникшая в его мозгу, не переставала развиваться во множестве эпизодов. Ребенок упал. Он сейчас попадет под колеса. Господин Жуаев кидается, хватает малютку, который был уже на волосок от смерти, но его самого дышло ударяет прямо в грудь, и он падает, обливаясь кровью. Его несут в аптеку, в сопровождении собравшейся толпы. Затем кладут на носилки и относят домой. Вдруг он слышит душераздирающий крик дочери, его горячо любимых девочек. И этот крик отчаяния проникает самое его сердце. Он слышит так явственно, так отчетливо «Папочка, дорогой папочка!», что сам кричит на улице к великому удивлению прохожих и таким хриплым голосом, что пробуждается от кошмара, возникшего в его воображении. Хотите еще один пример игры его фантазии? Идет дождь, холодно, погода отвратительная, И чтобы поскорее добраться до банка, господин Жуаес сел в омнибус. Напротив него расположился какой-то великан с грубым лицом и необычайно развитой мускулатурой. Маленький щупленький господин Жуаес с портфелем на коленях подбирает под себя ноги, чтобы освободить место для огромных столбов, поддерживающих монументальный корпус, сидящего напротив гиганта. Под стук колес омнибуса и шум дождя, господин Жуаез начинает мечтать. И вдруг великан, у которого в сущности довольно добродушная физиономия, с изумлением видит, что маленький старичок меняется в лице, что он смотрит на него, скрежеща зубами, свирепым взглядом убийцы. Да, настоящего убийцы, ибо в эту минуту перед господином Жуаезом встает страшное видение, одна из его дочерей, Сидит здесь, против него, рядом с этим исполинского роста скотом, и этот мерзавец обнимает ее под накидкой за талию. «Уберите вашу руку, милостивый государь!» Уже два раза повторил господин Жуаез, но великан только посмеивается. Теперь он собирается поцеловать Элизу. «Ах, разбойник!» Господин Жуаез слишком слабый физически, чтобы защитить свою дочь. Пеной у рта ищет в кармане нож, наносит наглецу удар прямо в грудь и, высоко подняв голову, преисполнены сознание своих прав оскорбленного отца, отправляется заявить о своем преступлении в ближайший полицейский участок. Я только что убил в огнибусе человека. При звуке собственного голоса, а он действительно произнес эти зловещие слова и не в полицейском участке. Несчастный приходит в себя, догадывается по испуганным лицам пассажиров, что он, по-видимому, высказал вслух свои мысли, и тут же, воспользовавшись возгласом кондуктора церковь святого Филиппа, пантеон, Бастирия, смущенно спешит выскочить из омнибуса, оставив публику в полнейшем недоумении. Это постоянное игра воображения наложила свою печать на лицо господина Жуаеза, всегда лихорадочно возбужденное, носящая следы глубоких потрясений и представляющие разительный контраст с корректным обликом мелкого служащего. За один день он переживал столько бурных жизней. Таких людей, которые грезят наяву, гораздо больше, чем принято думать. Их доля слишком тесна для них, она подавляет их нерастраченные силы и героические наклонности. Грёзы являются отдушиной, через которую эти силы находят в себе выход. Они вырываются со страшным клокотанием, как пар из раскаленного горна, вырываются вместе с неясными образами, которые тут же исчезают. После таких видений одни сияют от радости, а другие возвращаются к повседневной жизни обессиленными и подавленными. Господин Жуаес принадлежал ко второй категории. Он беспрестанно возносился на такие высоты, откуда спуск, да еще столь стремительный, невозможен без ушибов. И так однажды утром наш фантазер, покинув свой дом в обычное время и при обычных обстоятельствах, начал, свернув с улицы святого Фердинанда, сочинять один из своих ненаписанных романов. Приближавшийся конец года, а, возможно, дощат барак, который сколачивали на соседнем дворе, навел его на мысль о новогодних подарках, о радостях нового года. И сразу же слово «наградные» возникло в его мозгу как исходная точка самой поразительной истории. В декабре все служащие Эмерленга получали двойной оклад жалования, а, как вам известно, В семьях скромного достатка, на такого рода даяниях строится множество честолюбивых планов. На них зиждется возможность оказать внимание близким, сделать подарки, обновить что-нибудь из мебели, отложить небольшую сумму на черный день. Дело в том, что господин Жуайес был небогат. Его жена, урожденная Десент-Аман, обуреваемая стремлением к пышности и светской жизни, поставила скромный дом мелкого служащего на такую широкую ногу, что за три года прошедшие после ее смерти, то есть с того дня, как хозяйство начала вести совсем присущим ей благоразумием бабусе, им не удалось сделать никаких сбережений, настолько тяготело над ними прошлое. И вдруг почтенный Жуаев вообразил, что в этом году Наградные будут значительно повышены из-за увеличения объема работы в связи с тунисским займом. Этот заем был выгодным делом для его хозяев, даже слишком выгодным, и господин Жуаес позволил себе заметить на службе, что на этот раз Эмерлинг и сын уж чересчур коротко обстригли турка. «Без сомнения, наградные будут удвоены», — думает фантазер шагая по улице, и он уже представляет себе, как через месяц поднимется со своими товарищами для новогоднего поздравления по маленькой лестнице, ведущей в кабинет Эмерленга. Хозяин сообщает им эту приятную новость, потом на минутку задерживает у себя одного, господина Жоеза, и вот банкир, обычно такой высокомерный, утопающий в своем желтом жире, как в тюке шелка сердца, Становится сердечным, общительным, говорит отеческим тоном. Он хочет узнать, сколько у Жуаеза дочерей. У меня их три, то есть четыре, господин барон. Я всегда путаю. Старшая такая умница. Барон пожелает также узнать их возраст. Алине 20 господин барон, она старшая. Следующая Элиза, ей 18 Она готовится к экзамену. Дальше Анриетто, ей 14 лет, и Заза, или Яйе, ей всего 12. Уменьшительное имя Яйе позабавило барона, и он поинтересовался, на какие доходы живет это симпатичное семейство. «Только на мое жалование, господин барон, других доходов у нас нет». «У меня была отложена небольшая сумма, но болезни жены, воспитание дочерей...» «Вы мало зарабатываете, милейший жуаес. Я назначаю вам тысячу франков в месяц». «О, господин барон, это слишком много!» И хотя он произнес последнюю фразу вслух, чуть не за самой спиной полицейского, который, обернувшись, подозрительно посмотрел на проходившего старичка, размахивавшего руками, и мотавшего головой, бедный фантазер не очнулся от своих грез. Господин Жуаез видит, как вне себя от восторга он возвращается домой, сообщает радостную весть дочерям и ведет их вечером в театр, чтобы отпраздновать это счастливое событие. Господи, до чего были прелестны барышни Жуаез, сидевшие в первом ряду ложи. Букет роз. На другой день у него просят руки двух старших дочерей. Кто именно просит их руки, осталось неизвестным, так как господин Жуаевс неожиданно для себя очутился у особняка Эмерленга, перед вращающейся дверью, над которой золотыми буквами выведена вывеска «Касса». «Я никогда не исправлюсь», — подумал он, улыбаясь, и провел рукой полбу, покрытому крупными каплями пота. Его мечты, а также ярко пылавшие камины в тянувшихся анфилады в банковских помещениях нижнего этажа с паркетными полами и решетками на окнах, откуда проникал тусклый свет, позволявший, не портить зрение, считать блестящие золотые монеты, привели господина Жуаеза в отличное расположение духа. Он весело поздоровался с остальными сотрудниками, надел рабочую блузу и черную бархатную ермолку, как вдруг сверху раздался свист. Бухгалтер, приложив трубку к уфу, услышал невнятный гнусавый голос Эмерлинга. Единственного настоящего Эмерлинга, сын неизменно пребывал в отлучке, требовавший господина Жуаеза. «Что такое? Неужели сон продолжается?» В сильном волнении он стал подниматься по маленькой лестнице, по которой только что в своем воображении так храбро взбирался и вошел в кабинет банкира. Узкую комнату с высоким потолком, с зелеными портьерами, обставленные огромными кожаными креслами, приспособленными к необыкновенной толщине главы фирмы. Банкир, тучный, пыхтящий, сидел у своего письменного стола, к которому его живот мешал придвинуться вплотную. Он был до того желтый, что его круглая физиономия с крючковатым носом, придававшая ему сходство с больным Фирином, как бы светилась на фоне внушительного и мрачного кабинета. Настоящий толстый мавританский купец, покрывшийся плесенью от сырости своего маленького двора. При входе жуаеза, из-под тяжелых, с трудом приподнявшихся век, на минуту блеснули глаза банкира. Он знаком приказал бухгалтеру приблизиться, и медленно, холодно, отрывистыми из-за одышки фразами вместо «Господин Жуаес, сколько у вас дочерей?» сказал следующее. «Жуаес, вы позволили себе критиковать в банке наши последние операции на Тунисской бирже? Оправдываться бесполезно». То, что вы говорили, мне было передано слово в слово. Я не могу допустить, чтобы кто-нибудь из моих служащих вел такие разговоры, и потому заявляю вам, что с первого числа вы можете считать себя свободным. Кровь бросилась в лицо старому бухгалтеру, затем отхлынула, затем снова прилила, в ушах у него зазвенело. В голове, как в калейдоскопе, промелькнуло множество безотрадных мыслей и образов. Его дочки, что с ними станет? Так трудно найти место в это время года. Перед ним встал образ нужды и еще один образ. Он увидел себя на коленях перед Эмерленгом, умоляющим, грозящим, хватающим его за горло в припадке отчаяния и ярости. Все эти переживания пробежали по лицу старичка, как порыв ветра, который покрывает зыбью поверхность озера, бороздя его во всех направлениях. Но сам он стоял молча, неподвижно, и лишь после того, как хозяин предложил ему удалиться, спустился, шатаясь, и принялся за работу в бухгалтерии. Вечером, вернувшись на улицу святого Фердинанда, Господин Жуаес ничего не сказал дочерям, он не мог на это решиться. Мысль омрачить лучезарную радость, царившую в доме, вызвать слезы на ясных глазах, показалась ему невыносимой. Он принадлежал к тем слабым, боязливым людям, которые постоянно говорят себе «подождем до завтра». И так он не сказал им о своей беде, дожидаясь конца ноября, убаюкивая себя смутной надеждой, что Эмерлинг еще изменит свое решение, как будто ему не было известно злобное упорство этого обрюзгшего моллюска, прилепившегося к слитку золота. Когда же ему было выплачено в последний раз жалование, и другой бухгалтер занял его место за высокой конторкой, за которой он простоял столько лет, Жуаэс, Возымел надежду скоро найти другую должность и поправить беду, прежде чем он будет вынужден признаться в ней своим дочерям. Каждое утро он делал вид, что отправляется на работу, позволял снаряжать и провожать себя, как обычно, брал с собой объемистый кожаный портфель, подготовленный для исполнения бесчисленных поручений, которые давались ему на вечер, а некоторых из них... Он преднамеренно забывал, так как подходил конец месяца, который ему ничего не сулил, хотя времени у бедняги, конечно, хватило бы, чтобы выполнить все эти поручения. Весь день принадлежал ему бесконечный день, который он проводил, бегая по Парижу, в поисках места. Ему давали адреса, отличные рекомендации. Но в декабре, в этом жестоком месяце, когда... Стоит такой холод, одни так коротки, месяцы отягощенным предстоящими расходами и заботами, служащие запасаются терпением, так же, как и хозяева. Каждый старается спокойно окончить год, откладывая до января, до великого перехода к новому этапу, все перемены, попытки улучшить, по-новому устроить свою жизнь. «Всюду, куда являлся господин Жуаез». Лица внезапно принимали холодные выражения, как только он объяснял цель своего прихода. «Скажите, пожалуйста, вы больше не служите по Эмерленгов. Как же это случилось?» Он пытался объяснить свое увольнение капризом банкира, этого свирепого Эмерленга, известного всему Парижу. Но в ответе, который он неизменно получал, «Наведайтесь после праздников», чувствовалась холодность и недоверие. Бывали дни, когда по свойственной ему робости он уже не осмеливался куда-нибудь обратиться. Двадцать раз проходил он взад и вперед мимо порога, который так и не решился бы переступить, если бы не мысль о дочерях. Эта мысль толкала его в спину, придавала прыти ногам, гоняла в один и тот же день Противоположные концы Парижа, попутанным адресам, которые ему давали товарищи. В Обервилье, к примеру, на большую фабрику по обжигу костей, куда его напрасно заставили приходить три дня подряд. Дождь, изморозь, захлопывающиеся перед носом двери, безуспешные попытки застать хозяина, который куда-то вышел или занят. Обещания, данные и тут же взятые обратно, Обманутые надежды, тягостное длительное ожидание, унижение, выпадающее на долю каждого человека, который просит работы, словно нуждаться в ней постыдно. Все эти печали изведал господин Жуаес. А также и горькие минуты, когда от упорных преследований судьбы иссякает терпение. Легко себе представить, что жестокие терзания человека, ищущего места, удесетерялись миражами, создаваемыми его воображением, призраками, выраставшими перед ним из булыжника парижской мостовой, которую он исколесил во всех направлениях.